Сцена четвертая. Комната в доме Капулетти. Входят Капулетти, леди Капулетти и Парис. Капулетти. У нас несчастье, граф, и до сих пор мы с дочерью еще не говорили. В Тибальте здесь не или души. Но смерть есть смерть. Уже довольно поздно. Джульетта сверху больше не сойдет, когда б не ваше общество, поверьте, я тоже лег бы частому ему назад. Парис, дни траура для сватовства не время. Миледи, вашей дочери поклон. Леди Капулетти, я поклонюсь и все у ней узнаю. Она утратой вся поглощена. Капулетти, Парис, я знаю дочь, я ручаюсь, она полюбит вас. Нелепо мысль, чтобы она ослушалась. Проведай ее пред сном, жена, и приготовь к тому, что сын наш будущий задумал. И в эту среду... Впрочем, что у нас? Парис, сегодня понедельник. Капулетти, понедельник? Пожалуй, в среду рано, не успеть. Тогда в четверг. Итак, в четверг, скажи ей, ее с Парисом решено венчать. Вы будете готовы. Вы согласны? Без шума. Два-три друга, вот и все. А то тибальты вдруг веселье, сплетни, не правда ли? Две или три семьи. Удобно ли в четверг? Скажите прямо. Парис... Жаль, что четверг не завтра, не сейчас. Капулетти, отлично, так в четверг. Теперь ступайте. А ты сходи к Джульетте. Прикажи, чтобы она готовилась к венчанию. Прощайте, граф. Светите, слуги, мне. Так поздно, что уж скоро будет рано. Спокойной ночи. Уходят.